Глава 12. Поторопитесь и ждите. Традиционное описание процесса развертывания гвардейцев. Обратное путешествие на ледяной пике выдалось именно таким утомительно скучным, как я и ожидал, несмотря на то, что оказалось относительно коротким. Лорд-генерал о тем, чтобы предоставить в моё распоряжение всю ту же летающую машину. В течение каких-то 20 минут после того, как мы взлетели, квадрат смотрового окна затемнила нескончаемая ночь холодной страны, подсвеченная мерцанием неподвижных звезд, Я апатично наблюдал за отливающим голубизной снежным ландшафтом, Коризис наконец-то обрушился на наши головы, и осознание этого лишило присутствия духа. Даже отличного масека во фляге у бедра, которую мне удалось пополнить из личного запаса лорда-генерала, оказалось недостаточно, дабы поднять настроение. Я поймал себя на том, что наблюдаю за небом в ожидании какого-то движения, Хотя я прекрасно знал, что вражеский флот еще далеко, и их суда пока не могут быть видны. Мы начали снижаться, заходя на посадку. Я выпрямился в кресле, и только сейчас заметил, что все расчищенное ледяное поле занимал громоздкий корпус десантного катера. Наш пилот сделал полный круг над космическим пегемотом, чтобы позволить нам полюбоваться им, или, что более вероятно, дабы отыскать местечко для приземления. Под непрекращающимся плотным сиянием осветительных башен я мог видеть столь же непрерывный поток машин, Каждая из них была размером с ноготь моего большого пальца. Они карабкались по загрузочным пандусам, подгоняемые машущими руками фигурками, похожими на муравьев. По крайней мере, Кастин была на коне. И правильно, пока предатели не достигли нас, нужно подготовить наши силы быстрого реагирования и уже затем спокойно выжидать. Я понял, что соглашаюсь, когда наши полозья наконец коснулись вечной мерзлоты». Далее мне пришлось отдирать от места посеревшего лицом Юргена, который, не изменяя своим привычкам, совершенно не наслаждался нашим небольшим перелетом. «Десантный катер прибыл около трех часов назад», — подтвердила Кастин, — «когда я вошел в относительное тепло командного центра, смахнул с козырька фуражки пару сантиметров снега и отослал Юргена найти немного Танны. «Поскольку мы не знали, когда вы сможете вернуться, Рпут и я решили, что должны отдать приказы относительно его, не дожидаясь вас». И это, добавлю я, было совершенно в их праве. Технический полковой комиссар должен был лишь проверять командные решения и предлагать альтернативные варианты, когда у него были основания полагать, что иначе может пострадать способность подразделения сражаться с врагом. То, что мы выработали привычку включить меня во все предварительные обсуждения и тактические совещания, было абсолютно неформальным состоянием дел. И одновременно бросающимся в глаза подтверждением тому согласию, что у него установилась Кастин Браклау. Большинство гвардейских офицеров подобного ранга считали бы полкового комиссара в лучшем случае надоедливым препятствием и старались бы держать его так далеко от командных решений, как только возможно. «Это было правильно», — ободряюще сказал я, тщательно скрыв горькое ощущение, будто меня оставили в стороне. Оно несколько удивило даже меня самого. «Какую роту выбрали? Вторую?» — ответил Браклау, стоявший возле Гололита. Изображение на экране плясало не менее жизнерадостно, чем до моего отъезда, Вероятно, без меня никто не заботился о тем, чтобы вызвать техно-жреца и благословить Гололит. В оправдание скажу, что наши двигатели Веда наверняка были слишком заняты приведением машин в боевое состояние, чтобы отвлекаться на такие мелочи. «В то время как прибыл десантный катер, ни один из их взводов не имел заданий вне базы», — продолжал майор. «Да у них вдобавок уже наработана практика в быстром развертывании». Браклау ухмыльнулся, и спустя секунду я понял, что он говорит о нашем импровизированном спасении Талларнса в день прибытия. Так много неприятностей уже произошло с того времени. Мне казалось сложным поверить, будто мы появились здесь всего две недели назад. «Правильный выбор», — сказал я, оборачиваясь, когда вернувшийся запах Юргена подсказал мне, что он прибыл с моей Танной. Я с благодарностью принял напиток и позволил чашке греть мне пальцы, возвращая тем из них, которые не были агментическими чувствительность. Пилоту пришлось посадить летающую машину на некотором отдалении от командного пункта, и мне только что выдалась длинная холодная прогулка. Я уверен, что Сула уже загрузила на борт Химера свой взвод. И теперь делится полезными советами с другими командирами взводов. Как бывший сержант-интендант, Сула должна была обладать значительным опытом в вопросах логистики, что, вероятно, и являлось причиной ее умения оптимально быстро загрузить машину взвода в транспорт, как это и заметил Каин. Насколько охотно принимали соратники и офицеры готовность Сулы поделиться имеющимися у нее знаниями, мы можем только предполагать. Сухо подтвердил майор. «Так, какие новости штаба?» — спросила Кастин. «Мы, как всегда, влипли по уши». Я потянул танны, благодарно ощущая, как покучая жидкость согревает меня изнутри. «Вы видели последние доклады о текущей обстановке?» Полковник кивнула, и её рыжие волосы легко рассыпались по плечам. «Вражеский флот наступает», — сказала она. Расчетное время прибытия через три дня. Еретические колдуны играют в поймай фраг с варпом, и, вероятно, где-то невдалеке разгуливает демон». Вдобавок, Император знает, сколько провезенного контрабанды оружия находится в руках до сих пор неопределённого количества инсургентов, которые скрываются среди гражданского населения. «Я что-то забыла?» «Да нет, не особенно», — утешил я. «Если не считать того факта, что у флота кажется недостаточно огневой мощи, чтобы остановить врага, прежде чем он доберется до нас». Я не завидовал Живану, которому пришлось принимать такое решение, я не столь глубоко понимал возникшую проблему, Потому что флотские тактики не были тем, на что мне приходилось часто обращать внимание в обычной ситуации, но план генерала строился на том, что юридики разделили свои силы. В том виде войны, с которым я был знаком, суть боевых действий заключалась в захвате и удержании позиций. В масштабах звездной системы эта тактика стала бы фатальной ошибкой. Дело в том, что звездному кораблю приходится тратить столько времени на то, чтобы куда-то добраться, что, снявшись с определённой позиции, он никогда не вернется на нее в необходимый момент». В наземных сражениях мы привыкли использовать мобильные резервы, чтобы в нужных участках поддерживать провисающую линию обороны, в космосе они неизбежно оказались бы вне игры. К тому времени, как мы покидали главный штаб, лорд-генерал все еще обсуждал происходящее со своими капитанами. Они гадали, стоит ли попытаться перехватить отдельные группы врага одну с другой и тем самым рискнуть, что одна из них прорвется, или оставить находящуюся в нашем распоряжении горстку военных кораблей на орбите. «Там враг может нанести ему удар в любой момент, когда заблагорассудится, и почти наверняка прорвётся где-то, сосредоточив напор на одной уязвимой точке». «Да, по уши, это звучит соответствующе». Радостно согласился Браклау. Он снова обернулся к Гололиту, заставив тот настроиться на фокус хорошо отрепетированным ударом. «Я уже начал думать, что, возможно, майор прошел мимо своего истинного призвания». «Какие соображения касательно нашей собственной диспозиции?» «Ну, честно говоря, у меня таковых не было». Или, по крайней мере, было не более, чем у самих Кастин с Браклау. Но сам процесс обсуждения нас успокоил. Как ни странно, я отправился давить койку в гораздо более счастливом расположении духа, чем рассчитывал. Что бы нас ни ожидало, 597 подготовился к бою, как только это было возможно. Все же остальное находилось в руках Императора. После тяжелого дня, как и можно было бы ожидать, я чувствовал себя довольно измотанным. Даже мои спартанского вида комнаты в ледяном пике показались мне сказочно уютными к тому времени, как я скинул одежду и повалился на кровать. Заснул я практически мгновенно, но мой сон был далек от спокойного. Проснулся я некоторое время спустя с пульсирующей головной болью, сбитый, с толку и дезориентированной, в то время как моя спальня наполнилась таким знакомым запахом. «Вы в порядке, сэр?» – спросил Юрген от двери, и с примечательным ощущением дежавю я обнаружил, что он опять держит лазерное ружьё на изготовку. Я продрал ставшие резиновыми веки и громко зевнул, внезапно поняв после этого, что сжимаю в руке лазерный пистолет. По давней привычке я держал его аккуратно припрятанным там, откуда мог без усилий достать, даже не вылезая из кровати. Этой манер он придерживался вне зависимости от обстоятельств и даже, надо сказать, в наиболее безопасных с виду покоях. «Дурные сны», — произнес я, стараясь поймать ускользавшие фрагменты видений, которые разбегались из моей головы по мере того, как она возвращалась к бодрствованию. Юрген нахмурился. Те же что и раньше, сэр. От этого обычного с виду вопроса я дернулся, как от удара электричеством, медленно кивнул, смутно припоминая сквозь колеблющиеся туман в моей голове, зеленые глаза и издевательский смех. Полагаю, что да, произнес я. Постепенно все более убеждаясь сам, что снова грязила Бэмили, я подумал, что это не особенно удивительно, после того, как мне пришлось встретить еще одно существо из ее породы. Но эта мысль не была особо утешительной. Все, что творилось со мной, изрядно выбивало из колеи. Чем более я пытался припомнить детали, тем более они ускользали. Снова колдунья. Я пожал плечами. Как бы жуток он ни был, это всего лишь сон. Несмотря на это здравое рассуждение, идея лечь спать обратно показалась мне самой удачной из всех. «Не могли бы вы принести мне немного рекафа?» «Конечно, комиссар». Юрген закинул лазерное ружье за спину и вышел. «Я же поднялся и побрел в душ».